Глава вторая. Николай Анатольевич Радушкин имел все основания не считать себя трусом. Наоборот, он по праву гордился своей выдержкой, самоуверенностью, непрошибаемым блефом и умением держать лицо. Иногда ему это удавалось даже во время мордобития. Ниже описанный случай можно отнести к редчайшим исключениям из всех правил. Выходя из душа и лениво насвистывая, он был вынужден подпрыгнуть, практически замереть в воздухе и совсем уж не по-мужски завизжать. «Прошу прощения, господин». Существо под личиной миловидной девицы ответило ему из коридора сухим, высокомерным тоном, не подразумевающим раскаяния. Коля схватился за грудь и сложился пополам. Только через минуту вспомнил о том, что и дышать нужно, а не только за деятельность внутренних органов беспокоиться. И, едва вдохнув, заорал. «Как ты вошла!» «Это было не так сложно, мой лорд». «Хотя очень непривычно. Я провозилась почти семь минут. Надеюсь, вы простите мне неумелость. Со временем я смогу справиться с любым подобным механизмом». Николай постепенно, но слишком медленно приходил в себя, придумывая, куда бы приложить мысли, чтобы не спятить. «Ну точно, дешевый замок». А Петюня тогда говорил, что на безопасности экономить нельзя. Коля еще смеялся, мол, двери ему выносят так часто, что на замках разоришься. а все ценное обычно на нем и надето. Вот и вылилась бережливость. Когда мысли приструнились, он смог соображать и о происходящем. И снова закричал. «Чудовище ты латексное! До знакомства с тобой у меня проблем с сердцем не было!» «Прошу прощения», — также неэмоционально повторила это ужасающее порождение больного рассудка. «Выметайся!» — взвизгнул Коля, совершенно не заботясь о том, как нехаризматично звучат настолько истерические нотки. «Выметайся отсюда, пока я полицию не вызвал!» Он даже тронуть ее уже боялся. Всем известно, что сумасшедшие обладают немыслимой физической силой, поэтому осторожно миновал, чтобы подобраться к двери. Распахнет и как-нибудь пнет, чтобы оно туда вылетело и никогда больше не возвращалось. Вот только девушка шагнула в сторону, перекрывая путь, и повторила с угрозой. «Прошу прощения, мой лорд». Но я не вправе так поступить. Знаю, что за нарушение ваших приказов меня ждет мучительная смерть. Я готова. Но лишь после того, как сделаю все возможное и невозможное для выполнения своей задачи. Я с ночи думала о вашей реакции. Вы не выслушаете меня, если вас не заставить. Потому я рискну. «Заставить?» Совсем уж высоким голосом вопросил Коля. «Именно». Если Хуаси погиб, все равно больше никто этого не сделает. Почему-то легко представилось, как эта термоядерная самонаводящаяся ракета может его заставить. Вообще, что угодно сделать. Худенькая, стройненькая, таких в мужских журналах только на ню-разворотах печатают, но от чего то очень легко представилось, как она нежно берет его за руку и с хрустом ломает об колено все кости. это у него от недосыпа фантазия разыгралась конечно но прикасаться к девице и пытаться вышвырнуть из квартиры силой все еще не хотелось мне на работу надо коля в отчаянии указал на полотенце вокруг бедер уволят если опять опоздаю она очень внимательно осмотрела его полотенце так внимательно что будь николай в другом эмоциональном состоянии то начало бы подавать признаки потусторонней жизни сейчас ему было не до того Но девица в разглядываниях не стеснялась. Затем снова посмотрела в глаза и слегка нахмурилась. «О какой работе вы говорите, господин? У вас есть только одна работа – украшать мир своим существованием». Последний комплимент тоже не имел успеха в поднятии настроения. Коля ответил раздраженно. «Какие прекрасные перспективы!» а пока я работаю на чужого дядечку, который мне платит зарплатушечку, которую я трачу на таких... Нет, на таких, как ты, я сроду ни копейки не тратил». «Вы...» — она сделала длинную паузу, которая могла означать крайнюю форму замешательства. «Вы... работаете на кого-то, господин?» Сказано это было так, словно Николай только что признался в каком-то лютом извращении, типа «Да, я за деньги сплю со всеми работодателями города, потом облизываю их с ног до головы, получаю свой доход и, уставши, с мозолями на языке, возвращаюсь домой». Потому, не придумав иного ответа, Коля просто развел руками. Затем последовало немыслимое. Девица вдруг рухнула перед ним на одно колено и склонила голову. «Укажите мне этого недостойного, повелитель. Клянусь, он не доживет до конца следующего дня. Я вырежу все его потомство, чтобы даже капли недостойной крови не ушло в наследие». Николай отшатнулся, выдохнул и сказал теперь куда спокойнее. Все-таки спорные хобби в нем хоть какую-то сопротивляемость к психологическим атакам выработали. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Не то чтобы мне это было интересно, но давай уже хоть что-то умное говорить начнем». Она встала, снова вытянулась в струну. «Тринадцатая, господин». «Отлично». Коля решил теперь вообще ничему не удивляться и продолжил, уже привычно складывая руки на груди. Умные разговоры, видимо, пока придется отложить. «А по отчеству как?» «Я не понимаю вашего вопроса, простите». «Тоже отлично. Видишь, как у нас отлично получается друг друга понимать. Сам радуюсь. Так вот, тринадцатая». Никого вырезать сегодня не надо. Шеф мой совсем немного идиот, но ровно в той степени, в которой полагается шефу, окей? Как прикажете, господин? Вообще замечательно. Непонятно чему восторгался Коля. Но работа мне нужна, потому сейчас я оденусь, а потом поеду туда. Ты же в это время можешь, не знаю даже, домой к себе сходить, таблетки принять, например. Хороший план? Нравится? Я не вправе давать оценку тому, что вы говорите, господин, потому не могу сказать, нравится мне или нет. Великолепно. Тогда я пошел одеваться. А ты? Я могу помочь вам с облачением, господин. Я уж как-нибудь сам, на всякий случай, и уже рефлекторно испугался Коля. Кстати, а почему господин, а не какой-нибудь... «Верховный главнокомандующий или мой властный хозяин?» «Как скажете, мой властный хозяин?» Коля подавился с мешком. «Слушай, кукла резиновая, а давай устроим жесткую сессию? Поиграем в твою игру и никаких стоп-слов? Я сейчас пойду туда одеваться?» Он указал на спальню. «А ты выходишь за дверь и идёшь. Так идешь, идешь, идешь, пока не придешь. Куда? К себе домой. Или куда хочешь? Я хозяин». Вот такая меня сексуальная фантазия преследует, чтобы ты шла, шла, шла. Все поняла?» Она кивнула. Бегло глянув на часы, Николай поспешил в спальню, не зная, может ли рассчитывать на успех своей задумки. Но время действительно уже поджимало. В крайнем случае выйдут в одну дверь и уже на ходу будут решать, в насколько разные стороны расходиться. Однако едва он скинул полотенце, как снова подскочил на месте от тихого голоса прямо за спиной. «Я уже объясняла мой властный хозяин, что не могу так поступить, пока не исполню свою задачу. Вы, должно быть, посчитали меня глупой». Но шарсир не бывает глупый. Он, забыв о ноготе, повернулся, уже готовый впервые в жизни ударить женщину, вот прямо кулаком и прямо в лицо. Она же продолжала спокойно, будто не видела его злости». Я взываю о пощаде, повелитель. Вынуждена признать, что бывают случаи, когда это не стыдно. Я взываю к вашему милосердию. Все мое нутро сейчас рвется на части. Я хочу слепо исполнять любой ваш приказ, но обязана поступать иначе. Шорсир вынесет любое испытание, но это оказалось слишком трудным. Лучше пытайте, возьмите нож и разрежьте меня на части, но не оставляйте перед этой дилеммой. «Я тут голый стою!» Коля сегодня удивлялся бессмысленности собственных реплик. «Я вижу. Выйди. Как прикажете». Она покинула комнату, но уже не оставила надежды, что выйдет хотя бы в подъезд. Николай спешно натягивал рубашку, нервно застегивал пуговицы на пиджаке и скрипел зубами. Видит она, надо же! До чего молодежь пошла, что даже антиморалистов в ступор вгоняет. Так и продолжая скрипеть зубами, он уже молча вышел в прихожую, схватил ключи от машины Открыл дверь и выжидательно посмотрел на свою неприятную гостью. Девица безропотно последовала за ним. так же молча он вышел из подъезда и дошел до гаража, выгнал свою не очень-то свеженькую машину, взятую в кредит, плюнул на распахнутые ворота и ударил по газам, пока синюшное чудище не успело опомниться. Сначала с удовольствием наблюдал в зеркало заднего вида замершую на обочине фигурку, а потом с ужасом рассматривал, как та чуть склоняет корпус, сгибает локти и начинает бежать следом, уверенно сокращая расстояние. Он прибавил скорости, и она все равно сокращала расстояние. С заносом повернул на улицу и вынужден был ударить по тормозам. Городское движение не позволяло свободно маневрировать. А впереди еще и светофор нагло и издевательски заискрился красным. Коля бы плюнул на это, если бы по дороге не шел сплошной поток машин, клиниться в которой не представлялось возможным. Девица уже настигла его и дернула за ручку задней двери. «Конечно, не открыла». Замки водитель успел запереть. Так она вынула откуда-то из-за пояса кинжал. Показалось, что оружие даже мелькнуло синим свечением. И наклонилась что-то там, разглядывая и ковыряясь. Красный даже не успел смениться зеленым, как дверь вдруг открылась и впустила ее внутрь. Девица села, поджав ноги, и принюхалась. Потом повернула голову к распахнувшейся двери, протянула руку и резко захлопнула. Дальше Николай ехал очень медленно, как самый осторожный пенсионер на всем белом свете. Ему даже сзади сигналили, дескать, ничего страшного, если он увеличит скорость до 4 км в час. Коля не увеличивал, ехал себе, осторожность еще никому не повредила. И, конечно, молчал. А что тут говорить? За дорогой надо следить. Какие раздражительные все вокруг. Зато до офиса добрался живым, почти здоровым и с большим опозданием. Также неспешно выключил зажигание, еще медленнее повернулся к девице, но все равно вздрогнул, как будто подсознательно мечтал, что ее там не окажется. И только после сказал, так спокойно, чтобы даже воздух не колыхнулся ненужным напряжением. «У меня сейчас дела. Я должен идти. Я могу пойти с вами, господин. Не можешь». Так же ласково тянул Коля. «Не потому, что ты странная, а потому, что дико странная». Со мной потом не то что работать, разговаривать никто не станет. Потому я пойду один». Последнее прозвучало жалобным вопросом. «Хорошо, я подожду вас здесь. Я вернусь только вечером. Хорошо, я подожду вас здесь». Точно тем же тоном отозвалось это ищадие худших кошмаров. «Задохнешься». Почти с надеждой предсказал Коля. «Лучше выйди наружу. Как прикажете, я подожду. А вечером мы поговорим». И она выскользнула на свежий воздух. Коля, не оглядываясь, пошел в офис: сначала также заторможенно, едва переставляя ноги, а потом все быстрее. На крыльцо он уже влетал, боясь оглянуться и увидеть на парковке экранизацию терминатора с 13 пурхир, или как там ее, в роли Арнольда Шварценеггера.